Не в силах обрести обычного равновесия Торчинини решил воспользоваться солнечной и все еще достаточно прохладной погодой и подняться в старый город пешком прогулка рассчитывал он поможет ему вновь обрести хладнокровие и развеет ненужные тревоги поразмыслив он пришел к выводу что есть и у местных торговцев наркотиками Нет сообщников в Вероне, Они так никогда и не узнают о сцене в автобусе, ведь он оказался единственным пассажиром, который сошел в Бергаму. Впрочем, будь даже у этих подонков осведомителей в Веруне нет никаких оснований подозревать, будто кто-то из них оказался в тот момент на автобусной остановке. А несколько изощренные меры предосторожности, придуманные Манфредо Саббацией, отведут от него последние подозрения. Повеселев от этих умозаключений, где романтизм явно брал верх над здравым смыслом, веронский полицейский бодро ушагивал по длинному бульвару Викторию Эммануэля, время от времени останавливаясь на последней крутой части подъема, чтобы полюбоваться окрестностями. Потом через ворота Сан-Агустино он вошел в древнюю часть города и по виа Порто-де-Пинто направился к центру квартала самой старой площади, которая так и называлась пьяц или Старая площадь. Слегка разгорячившись от подъема, он решил зайти в бар со странным названием «Меланхолическая сирена». Толкая дверь, Ромео подумал, что вполне понимает меланхолическое настроение сирены. Бедняжку занесло так далеко от моря. Появление незнакомца произвело некоторую сенсацию среди потягивающих вино немногочисленных посетителей. Где бы торченение ни появился, он никогда не оставался незамеченным. Делая вид, будто не замечает всеобщего интереса, он невозмутимо подошел к стойке. Хозяин, великан лет 60, с нагло головой и в рубашке кроваво-красного цвета, Тут же осведомился. Что желает, сеньор? Пиво. Турист, поинтересовался хозяин, подавая у пиво. Нет, профессор. Вот как? Да, из Неаполитанского университета. По столикам пронесся шепот восхищения, и польщенные торчинине. Тут же забыл, что стал профессором только благодаря стараниям Мальпаги. «Приехал сюда, — добавил он, — изучать венецианское влияние на средневековую архитектуру Бергамо. У меня на будущий год запланирована на эту тему публичная лекция». «Подумать только!» На в красной рубашке. эта новость явно произвела впечатление. «В первый раз у нас в Бергамо, сеньор профессор!» «Признаться, да. Раньше-то я в основном занимался архитектурой Средней Италии». «И как вам наш город?» Маки, это просто жемчужина!» Ромео почувствовал, как его обволакивает волна всеобщей симпатии. «Надолго к нам пожаловали?» «Да я бы вообще отсюда не уезжал!» Он глубоко вздохнул, потом пояснил, «Если бы не жена с детишками, не могу же я их покинуть даже ради любви к Бергамо, как вы считаете?» Все засмеялись, а очарованный хозяин тут же предложил, «Надеюсь, сеньор профессор, вы окажете мне честь и выпейте со мной стаканчик вина?» «Не откажусь!» Хозяин извлек из своих личных запасов Бутылочку сосыл с невероятными предосторожностями откупорил, понюхал пробку, потом сунул себе под нос горлышко и с влаженной улыбкой сообщил Ромео. «Уже восемь лет, совсем большой мальчик!» Не спуская глаз солеющей влаги, они легонько чокнулись и с благоговением выпили из стаканов. Что вы на это скажете, сеньор-профессор? Что если продолжу в том же духе, то в конце концов забуду не только Неаполь, но и все свое семейство. Еще стаканчик. При условии, что на сей раз плачу я. Что с вами делать, сеньор-профессор? Считайте, что договорились. Они снова выпили И Торчинини уже с удивлением вспоминал о своих глупых страхах, мучивших его с момента отъезда из Вероны. Он почувствовал себя совершенно другим человеком. Он уже никого не боялся и был уверен, что очистит бергаму от скверны. Блестя глазами, облизывая влажные от вина губы, он сообщил хозяину. «Кажется, теперь у меня есть Бергамо, надежное пристанище». Растроганный любезностью неаполитанца, хозяин меланхолической сирены, не спрашивая согласия гостя, снова наполнил стаканы. Оживившись от обильных возлияний, Ромео почувствовал какое-то странное нетерпение. Мне хотелось бы поселиться где-нибудь в вашем очаровательном старом городе. Сейчас я остановился в гостинице Маргарита. Это на пьяцца Витторио Венету. И что, вам там что-нибудь не по душе? Да нет, почему же? Просто это далековато от старого города. Да и от вас тоже. А я ведь уже не молод. «Вы случайно не знаете какого-нибудь семейства, которое могло бы меня приютить?» «Даже не знаю. Боюсь, сеньор профессор, те, кому я мог бы вас направить, не смогут вас принять, как подобает». Он повернулся к посетителям. «Эй, Себастьяно, ты случайно не знаешь какого-нибудь приличного дома?» Где могли бы достойно принять сеньора профессора Тот, кого назвали Себастьяну, высохший, словно обожженный солнцем старикан, поднялся из-за стола, где он меланхолически рассматривал опустевший стакан и подошел к стойке в надежде, что ему предложат за даром выпить стаканчик другой вина. Себастьяну фронтоке представил его хозяин, «Всю жизнь прожил на пьяца век я и не нажил себе ни одного врага, кроме работы». Ромео протянул старику руку и предложил выпить стаканчик со Селлы. Тот не заставил себя долго упрашивать, и хозяину меланхолической сирены пришлось отправляться за следующей бутылкой. Себастьяну признался, что в данный момент у него нет никаких конкретных идей, но как только позволят обстоятельства, то есть, уточнил он, как только солнце перестанет так нещадно палить и вызывать у него неутолимую жажду, он тотчас же отправится на поиски подходящего варианта. Благодаря целительной соцели Все присутствующие прониклись бесконечной симпатией друг к другу. Торчинини заказал еще одну бутылку, пригласив разделить ее трех остальных посетителей, пускавших в слюну, скучая за своими одинокими столиками. Веронец пел лирические оды Неаполю, с нежностью рассказывал о дрожайшей половине Вспоминал милые проказы детей. Не желая оставаться в долгу, хозяин с любовью описал ему вот уже два года, как покинувшую его незабвенную супругу Фьюретту. Пояснив, что это она, уроженка Генуи, придумала название для его заведения. Короче, все начали делиться друг с другом, самыми сокровенными подробностями частной жизни и к тому времени, когда наш Веронец вновь вышел наконец, на Старую площадь. Он был изрядно пьян. Для начала он в нерешительности постоял на месте, пытаясь обрести утраченное равновесие. Окинул блуждающим взором дворец на Нового прелестную башню муниципалитета, потом увидел дворец правосудия и, словно обретя хоть какой-то ориентир, неверными шагами побрел в его сторону. И когда он, наконец, добрался до маленькой площади Дуомо, то почувствовал радость кочевника при виде спасительной сени оазиса. Даже не заметив баптистерия, Не обратив никакого внимания на часовню Коллеони, он сразу ринулся к церкви Санта-Мария-Маджоре, горя нетерпением встретиться там с Доном Джованни Фано. Войдя в церковь, торчинине, вздрогнул, почувствовал, как плечи, словно ледяная мантия, окутала прохлада и сразу чуточку протрезвел. Изображая из себя восхищенного туриста, он принялся внимательно рассматривать покрывавшие стены гобелены, потом дошел до хоров, где пришел в настоящий экстаз при виде инкрустированных сидений. Однако Соселла решительно не располагала его к эстетическим наслаждениям и, облюбовав себе прислоненную к колонне скамейку, Полицейский решил присесть и немного передохнуть. Две минуты спустя он уже спал сном праведника, утомленный утренними тревогами и последующими возлияниями. Дон Джованни Фано был человеком пожилым, но не утративший с годами ни пылкой веры, ни пасторского рвения. Он неустанно преследовал равнодушных, подвергал гонениям нерадивых, клеймил позором скептиков. Весь мир для него ограничивался стенами старого города, и то только потому, что, опасаясь впасть в грех гордыни, не решался сузить его до пределов своей церкви. Он любил прогуливаться по церкви, В часы, когда благочестивые души, подчиняясь необходимости, вынуждены были посвящать себя мирским делам, а туристы, и, вовсе забыв о Господе, предавались обильным трапезам. Словные сосады, подстерегал он в такие минуты, самые чувствительные сердца, способные услышать негромкий зов Христа и прийти помолиться в опустевшую церковь. К шести часам после легкой трапезы ломоть хлеба, кусочек шоколада и стакан воды, он выходил из Ризницы, где имел обыкновение работать над воскресной проповедью, и обходил Санта-Мария-Маджоре, то и дело останавливаясь, чтобы прочитать Алла-Мария в честь Мадонны, которую любил всем сердцем и которую в скорости надеялся воочию увидеть в лучшем мире. Куда более земными оказались грезы Торчанини. Забывшись глубоким сном, он уже видел себя снова дома, а расслабленное тело услужливо подсовывало рассудку темы сновидений. Спать значило для него, Лежать в своей постели под милой сердце Джульетты, шаловливо лаская супругу, дабы показать ей, что время вовсе не властно над его чувствами. Блаженно улыбаясь, он слушал, как его располневшая женушка захрапела, едва он отстал от нее со своими нежностями и не подозревал, что это его собственный храп так гулко раздается в мирной тиши церкви. Бесшумно ступая по нефу, дон Джованни вдруг замедлил шаги, прислушиваясь к странным звукам, которые то затихали, то снова усиливались. Что бы это могло значить? Похоже на скрип двери. Но с чего бы это ей скрипеть через такие равномерные, В промежутке времени. Ведь ветра вроде бы нет, а значит, откуда взяться сквозняку? Несмотря на хронический артрит и убеленные сединой волосы, священник сохранил поразительный для своего возраста слух. Как собака-ищейка принялся он вынюхивать все темные углы, сились понять, откуда же исходят эти непонятные звуки. В какой-то момент ему послышался некий непристойный шум за стенами исповедальни. Он резко отворил дверь, но остался с носом. В конце концов, за одной из колонн он обнаружил нашего спящего веронца, чье ровное дыхание свидетельствовало о душевном покое и незапятнанной совести. Убедившись, что незнакомец совсем не похож на бродягу, Дон Жуван решил, что это просто какой-то сраженный усталостью турист. С минуту он постоял в нерешительности, ломая себе голову, что важнее, христианское милосердие или уважение к храму Божию, и вправили пастырь нарушить сон измученного путника. Но ведь в любую секунду в храм могли войти верующие, а они бы строго осудили чрезмерную мягкость Дона Джованни. Ведь сказано даже в священном писании «Горе тому, кто сеет соблазн». В результате настоятель церкви Санта-Мария-Маджоре склонился к Румео и, по-братски взяв его за плечо, на ухо прошептал. Пора просыпаться, сын мой. Господь Бог не может более оказывать тебе гостеприимство в доме своем. Вся беда, а ведь правда, согласитесь, всегда тесно переплетается с мечтами. Заключалось в том, что в этот самый момент Веронцу снилось, будто Джульетта, как и каждое утро посылает его поднимать с кровати ленивых ребятишек. И Румео, верный своим привычкам, нежно обнял за шею свою Джульету и дабы начать день под знаком супружеской любви, запечатлел у нее на щеке долгий поцелуй. Но напомним, что на самом деле Торчинини находился не в Вероне, а в Бергамо, и не в супружеской постели, а в церкви Санта-Мария Маджоре. А остолбенев от этого нежданного проявления нежности, дон Джованни на мгновение лишился дара речи. Смешанные запахи дешевого табака, восковых свечей и въевшегося в одежду Ладана шокировали нежное обоняние Веронца. Он вздрогнул, мгновенно стряхнул с себя остатки сна и, не имея ни малейшего понятия о том, как это могло случиться, С ужасом обнаружил, что обнимает за шею почтенного падре. Первым пришел в себя Дон Джованни. Наке, задушевно проговорил он тихим голосом, в котором слышалась легкая насмешка. Похоже, сын мой, у вас нежное сердце. а?» Отец мой, даже не знаю, как вымолить у вас прощение. Не надо просить прощения, сын мой. Я вовсе не хочу казаться суровее того, кому призван служить в этом мире. Не думаю, однако, чтобы вы пришли в дом Господень только для того, чтобы передохнуть. Ясное дело, нет, отец мой. Тогда давайте-ка прочитаем вместе с вами «Дважды отче наш» и «Дважды ави Мария». Это и будет плата за ваш отдых». Бок о бок они преклонили колени и дважды произнесли означенные молитвы. «А теперь, сын мой, — поднялся первым священник, — иди с миром». Он уже стал удаляться прочь, но Торчинини его остановил. «Отец мой, слушаю тебя, сын мой». Я ведь явился сюда не только затем, не только затем, а зачем же еще? Мне надо увидеться с доном Джованни Фану. Он перед тобой, сын мой, что-то не припомню, чтобы нам случалось прежде встречаться. Я только сегодня утром приехал в Бергаму, и у меня есть к вам рекомендательное письмо от сеньора Бенджамину Тринко. От дона Бенджамину? В таком случае пройдемте в Ризницу, сын мой. Они прошли через всю церковь и оказались в скромной обители Дона Джованни. Ромео был очень доволен этим обстоятельством, ибо его заранее мучили угрызения совести при мысли, что придется лгать святому отцу прямо под взглядами Иисуса Христа, Пресвятой Девы, Святого Духа и всех святых. Статуи которых, казалось, сукоризны Наблюдали за ним из всех углов церкви Санта-Мария-Маджоре Затворив дверь ризницы Дон Джованни усадил гостя, протер очки И прочитал записку от почтеннейшего Бенджамина Тринка Потом сложил письмо и спрятал его в карман сутаны Итак, сеньор профессор Вы желали бы поселиться в нашем старом Бергамо, как я понимаю, чтобы быть поближе к своим памятникам, не так ли? Вы угадали, святой отец. Я знаю несколько благочестивых семейств, проговорил священник, приветливо улыбаясь, где по моей просьбе вас могли бы приютить. Был бы вам за это чрезвычайно признателен святой отец. Но я подчеркиваю, благочестивых семейств. Надеюсь, вы меня понимаете. Признаться не совсем. Я не сомневаюсь в чистоте ваших помыслов, а ваше общественное положение послужит надежной гарантией для самых озабоченных хозяев. Но мне бы хотелось быть уверенным, что вы добрый католик. Вы сомневаетесь, что я добрый католик? Я? Да что вы, святой отец! Дон Джан-Франко, настоятель моей приходской церкви Сан-Доминико-Маджоре, даже считал, что я слишком благочестив. Это как же понимать? В детстве я вбил себе в голову, что сравнюсь в благочестии с самыми праведными святыми. Что ж, похвальное рвение, сын мой, я заставлял себя терпеть такие лишения, что чуть не заболел рахитом. Даже так, даже так, святой отец, поклонение при святой деве превратилось у меня в какое-то наваждение. У нас в квартале даже поговаривали, что на меня непременно зайдет какое-нибудь божье откровение». Но, увы, тут вмешалась медицина, и мне пришлось отказаться от своего неумеренного аскетизма. Падре взглядом знатока оглядел кругленькую фигуру полицейского. «Надо понимать, вы недолго сопротивлялись. А что мне еще оставалось делать? Но я никогда не переставал посещать церковь, ведь именно там...» Я и встретил свою будущую супругу. «Что вы сказали?» – подпрыгнул дон Джованни. «Ее крестили в тот самый день, когда я готовился там к первому причастию». «Ах, вот оно что!» «Ну что ж, сеньор профессор, не вижу никаких причин отказать вам в помощи. Обратитесь от моего имени сеньоре Анджеле Ветралла. Она вдова, характер у нее, скажем прямо, непростой, но это очень достойная особа. Живет она на Виа Сан-Лоренцо в доме номер 218. Если там ничего не получится, думаю, вы можете зайти на Виале де ла Мура. Там в доме номер 98 живет семейство Гульфолина. А если и там не получится, вернётесь ко мне. Когда Торчанини уже прощался с любезным священником, тот с едва скрытой иронией пробормотал. Хотелось бы надеяться, сеньор профессор, что, находясь среди нас, вы проявите хоть немного былого рвения, которое некогда отличало вас в церкви Сан-Доминико-Маджоре. Уже выйдя на пьяцу Векия, несколько пристыженный Ромео подумал, неужели ему придется каждое утро ходить к Месси? Виа Сан-Лоренцо, узкая и оживленная, вела от пьяцы Векия к одним из ворот старого города. Жилище вдовы Витралла Вероница отыскал без всякого труда, Это был старый дом, похоже, принадлежавший уважаемым городе людям, если судить по архитектурным орнаментам, хоть и тронутым временем, но удачно оживлявшим фасад. Ромео поднял, украшавший дверь, бронзовый молоточек и дважды постучал. В какой-то безграничной пустоте прокатилось долгое эхо. Выждав пару минут, Торчинини уж было снова взялся за молоточек, но тут дверь перед ним раскрылась, и на пороге возникла женщина лет шестидесяти, с выцветшими волосами, недоверчивым взглядом, одетая в старомодное платье из черного крепа, отделанное пожелтевшими от времени кружевами, и сухо поинтересовалась. «Что вам угодно?» «Я Дона Джованни Фано. Явно успокоившись, она впустила незваного гостя в голый коридор с облупившимися стенами, где голос как-то гулко резонировал, создавая неуловимо мрачное ощущение. «Я профессор Неаполитанского университета». «Ну и что?» «Дон Жуван не полагает, что, возможно, вы согласитесь, чтобы я у вас поселился». «Но я живу одна, сеньор!» – возмутилась она. «Я думал, в общем, дон Джованни сказал, иначе я, конечно, никогда бы не решился вас потревожить». «Не понимаю я дона Джованни. Он отлично знает, что я принимаю только женщин. Что скажут люди, если узнают, что в моем доме живет мужчина?» «И вдобавок к тому...» «Неаполитанец!» «Похоже, сеньора, вы не очень-то жалуете моих земляков». «Всем известно, что в Неаполе сплошь одни распутники, и вряд ли вы составляете исключение». «Уверяю вас!» «Да на вас только посмотреть! Сразу видно, что вы только и ждете, как бы обесчистить порядочную женщину». «Так что попрошу вас немедленно покинуть мой дом. Я и так уже слишком долго с вами тут стою. Это может повредить моей репутации». С этими словами она буквально вытолкнула его за дверь. На улице Торчини не подумал, что если все бергамские домовладельцы выглядят так же, как это, то он, пожалуй предпочтет остаться в гостинице Маргарита. Дабы несколько поднять дух после сурового приема сеньора Витралла, Ромео решил снова наведаться в меланхолическую сирену, однако, вопреки ожиданиям, вовсе не встретил там того дружеского приема, которого вправе был ожидать после первого визита. Вид у хозяина был довольно мрачный. «Что-нибудь случилось?» – поинтересовался Румео, подходя к стойке. «Я потерял одного клиента». «Вот как?» «Да, симпатичный был парень. Немного не в себе, сами понимаете, художник». «Он что, мертв?» «Мертвей не бывает. Он уже давненько здесь у нас не показывался». А я уж было подумал, опять куда-то подался, и, как всегда, никому ни слова. Была у него такая привычка. А на самом деле, а на самом деле, сеньор профессор, все оказалось куда хуже. Мне только что позвонил кузен моей покойной жены, он карабинер. Сказал, что в Брембане, это в нескольких километрах отсюда, по дороге на Сан-Пелегрино, нашли его тело. Судя по тому, в каком состоянии его нашли, он лежал там уже не первый день. по всяком случае, так сказал кузен моей жены. «Он что, был уже в годах?» «Какое там? Да от силы лет тридцать!» Прежде чем задать вопрос, полицейский уже заранее знал ответ. «И как же звали беднягу?» «Бакули, Эрнеста Бакули». Ромео почувствовал, как все вдруг закружилось у него перед глазами и, пытаясь справиться с минутной слабостью, едва слышно пробормотал. «Дайте-ка мне что-нибудь выпить». «Похоже, и вы тоже человек впечатлительный, а? Тогда мы сейчас с вами выпьем граппы за упокой души, беднягернесто. сто. Согласны?» «Может, именно граппа?» И пробудила в нем, наконец, профессиональное самосознание. Так или иначе, но когда Ромео Торчинини снова оказался на пьяце веке, Он был уже в весьма воинственном настроении. Ему не терпелось разоблачить убийц. Прав был Манфредо. Баколи и Вилану действительно погибли по одной и той же причине, а, возможно, и от одной и той же руки. Он должен отомстить за них, и он это сделает. Навьяли Делла Мура... Торченини твердой рукой позвонил в дверь семейства Гальфолина, из-за которой раздавались звуки чарующей музыки, напомнившие ему манеру великого Боккирини. В отличие от того, что произошло с ним на Виа Сан-Лоренцо, дверь почти сразу открылась, а появившаяся в проеме прелестная брюнетка разгневанным голосом выпалила. «Вы что?» «Совсем стыд потеряли!»